Андрей Усачев. «Эх». Эх, вздыхали рыбаки. Это разве судаки? Раньше вытащишь, бывало, хвост, бывало, в полруки. Эх, вздыхали судаки. Раньше были червяки. Червяком одним, бывало, наедалось полреки. Эх, вздыхали червяки. Раньше врали рыбаки. Мы послушать их бывало сами лезли на крючки».